Один из них был высокий, широкий, мощный, таких в шуе уважительно называли пердаками, а другой — мелкий какой-то. В шуе такие не водились, а похожий по фигуре заготовитель из района наезжал, и бабы прозвали его промеж собой Фитюлей. Ленчик остановился. От непонятного страха у него онемела спина. Фитюля сел на корточки, и Ленчик понял, что они стоят к нему спиной, лицом к повороту на райцентр, потому они и не окликнули его до сих пор. Еще он понял, что присевший на корточки мужик не так давно чалился на зоне. Сидеть на корточках — самое, что ни на есть зековская привычка. А еще Ленчик не умом понял, а почувствовал низом живота, что перед ним, но пока еще спиной к нему стоит смерть. Ленчик сделал осторожный шаг в сторону, замер, медленно перенес тяжесть с одной ноги на другую и сделал еще шаг. Еле слышно хрустнул ледок, пердак медленно, бесшумно повернулся, Ленчик прыгнул к обочине, ринулся в кусты, наткнулся на буреломное дерево, спрятался у вывороченного из земли корня и замер. Луна полностью вырвалась из облаков и осветила каждый черный мокрый ствол в пустом осеннем лесу, по дороге протопали сапоги и замерли против того места, где Ленчик прыгнул в кусты. Ленчик хорошо видел, что пердак наклонился рассмотреть, как бы половчей сойти с дороги в лес, но в этот миг луна исчезла. Пердак выругался — — Зверь стоял, — сказал Фитюля. — Баба, — возразил пердак. Говорили они очень тихо и медленно. Они никуда не спешили. — Почему обязательно баба? Если бы мужик, зачем им у нас бояться? А зачем бабе шататься ночью? Мало ли, любовь из дома выгнала. — Зверь! — не унимался Фитюля. — Чую баба. — А зверя не чуешь? — Ты зверем пахнешь, сволочь. Остался бы на прежнем месте, я давно уж сказал, точно баба или зверь. — Значит, ты не уверен. — Я бабу хочу и жрать хочу. Вот в чем я уверен. — Не будем спорить. Хоть бы и мужик, я на него согласный, я тоже жрать хочу. — А если зверь, то не похарить его, не пожрать. Сбежит он от нас. — Заткнись, иди ищи ее, а то я тебя самого и выхарю, и сожру. Фитюля перебрался через кювет и вошел в кусты. Ленчик уполз под корень, и чужие шумы скрыли его перемещение. Фитюля ходил совсем близко. Он останавливался, слушал лес, но в темноте ничего не разглядел. «Выходи!» — неожиданно громко позвал с дороги пердак. «Нам к утру в райцентр надо. Нельзя на работу опаздывать. Пошли, не то замерзнем здесь или сдохнем с голодухи». Фитюля поспешил выбраться на дорогу. «А нахер нам в райцентр?» Послышался сдавленный хрип. Ленчик догадался, что пердак двинул болтливому спутнику вдыхало. Снова по дороге затопали сапоги, постепенно удалились, и все стихло. Ленчик лежал долго и совсем замерз без движения. Он осторожно потянулся и еще полежал, как ему показалось, долго. Конечно, бандиты ушли, и можно было продолжать путь, но страх все еще не отпускал, не давал подняться, и Ленчик решил еще полежать. Прошло сколько-то времени, было тихо, только изредка с веток срывались капли — Ленчика била дрожь, и, чтобы не стучали зубы, пришлось руками стиснуть челюсти. Ленчик уже не боялся, ему расхотелось вставать. Он понял, что сейчас заснет и замерзнет. Он клял себя за нетерпение, за отсутствие воли, за дурацкую тоску по дому. И далекая Браткина казалась ему родным. Надо было встать и идти, но где силу взять? И вдруг позади послышались осторожные шаги. Зачавкал под ногами мох, кто-то крался по лесу. Шаги были разные, и тяжелые, и легкие. Ленчик понял, Пердак и Фитюля хотели его обмануть. Они дожидались в засаде, когда он выйдет из леса и продолжит путь. Но он выдержал. Зато не выдержали они и пошли разыскивать добычу. Ленчику больше не хотелось спать, даже и дрожь унялась. Теперь он будет лежать, пока бандиты не уйдут. Что они не найдут его в темноте, он не сомневался. Пускай рука затекла и ноги в сырых сапогах заморозились. Ленчик будет терпеть... Не пошевелиться, а к утру кто-нибудь поедет мимо, и Ленчик выбежит на дорогу и остановит машину. Шаги начали удаляться, и тут на Ленчика напала икота, и он пожалел, что съел кислые осьмушки, сытя от них не стало, а изжога мучит. Ленчик давился, сжимал горло, но икота не прекращалась. Шаги стихли, и вдруг начали быстро надвигаться прямо на Ленчика. — Там она, — сказал пердак, — икает. — Ух ты, моя лохматочка! — обрадовался подставший Фитюля. Жорево-порево, курево-палево, совсем близко от Ленчика прошептал пердак. Снова стало светло.